Пока она расстёгивала, застёгивала ремни, смена не только миновала ворота, но и успела отъехать от них достаточно далеко. И как ни странно, ничего ужасного за это время не произошло. Кони, в том числе и Хиопс, смиренно вышагивали друг за дружкой и вели себя на удивление пристойно. Никто не взвивался на дыбы, не пытался прыгать через заборы или бешено носиться в неведомом направлении. Стаська выпрямилась в сидле и подумала: уж верно. Роман Романж знал, что творил. Если он решил, что можно его пускать ездить со всеми по улице, значит, она в самом деле на это способна. Ему шведней? Два с половиной метра — это очень приличная высота над землей. Воспринимаешь окружающие совсем не так, как на прогулке пешком. Вровень с лицом проплывают макушки кустов. И есть триска оставить шапочку на ветвях берез раскинутых над дорогой. Видно, все, что делается за глухими заборами, на крышах сараев и гаражей. Правда и вниз лететь с такой высоты мало не покажется, но бесконца думать об этом все равно без толку. Придется падать, ну упадем. А прежде и смерти, как дядя Лёша говорит, померать не зачем. Хеопс заметил автомобиль, приближающийся из бокового проезда. Намного раньше в саднице. Стаська спохватилась только, когда сзади завопили машина, а конь успел разволноваться во всю. Она сразу вспомнила, что с уличным транспортом у Хеопса были проблемы и в конец перетрусила. Огромный конь, такой нахальный и независимый в дневнике, разом превратился в трепещущего же ребенка. Он с явным удовольствием шмыгнул бы, как в детстве за мамку. но мамки по близости не было, а значит оставалось одно удирать, сломя голову и не разбирая дороги. Стаська, под которой вертелись и испуганно приседали пятьсот кило готовых к действию мышц, восприняла мысли коня стой телепатической четкостью, какая бывает только со страху. Тихо, маленький, тихо, произнесла она раздельно и строго. схватила натянутый повод вместе с хлестком в правую руку, что было вообще говоря в корне неправильно и даже опасно, а левую и похлопала Хиопса по гриве по напряженно вскинутой шее. Ну, ну, все в порядке, не съест тебя машинка, она и кусаться не умеет. Ты вот по дорожке гуляешь и она погулять вышла. Душа у нее пребывала в пятках, а сердце у горла. Но ёп слышал только ровный успокаивающий голос лететь вниз на асфальт, между прочим, у Стаськи никакого желания не имелось. Да и конь, если дать ему бесконтрольно удрать, мог по глупости сколечиться, то есть показывать страх было просто нельзя. Говорят, будто с животными этот номер не проходит. Но Стаська справился. Мало по-малу Хиопс перестал танцевать, лишь раз другой раздраженно охлестнул себя хвостом по бокам, провожая удалявшийся автомобиль. Пока шли до следующего фонаря, он успокоился совершенно и даже ухом не повел, когда за сетчатым забором принялась греметь цепью и хрип, лагавкать злая, строжавая собак. Удобная, покрытая слежавшимся снегом парковая дорожка начиналась ровно там, где кончалось всякое уличное освещение. Длинную аллею, изгибавшуюся вдоль берега озера, озаряли только звёзды и луна, бросавшая, кроме шуток, кое-какую тень. Лыжедям такого света похоже хватало. Зато Стаська начисто прозивал и момент, когда головная подняла вороного мячика в рысь. Может, подвели очки? Запотевшее от дыхания, а может, кто-то забыл передать по цепочке в хвост смены команду: "Строй вой рысью, марш!" Стаська только заметила, как начало быстро удаляться, расплывчитое тёмное пятно, которым была для неё передняя сандница, отставать не годилось. Стаська подобрала повод, тронула хопсом пятками и чмокнула, посылая его вперёд. Вот тут он ей отплатил за морковку и ласку. За то, что она так тщательно чистила и седлал, за то, она, наконец, что не позволила хищным питающимся лошадьми же гулям слопать его на ужин. Он сам